Я была уверена, что если бы они могли, то взгляды Шарлоты прожгли бы мне дыр в спине. По пути вниз в старую алхимическую лабораторию мистер Джордж завязал мне глаза, предварительно извинившись, и, вздохнув, взял мою руку. Гидеону пришлось нести мою сумку. — Я знаю, что мистер Джордана непростой человек, — сказал он, когда мы спускались вниз по спиральной лестнице. — Но, возможно, тебе действительно стоит приложить немного усилий с ним? Я громко хмыкнула. «Он тоже мог бы приложить немного усилий со мной. Мастер Райки, креативный дизайнер украшений, модельер. А что он потерял у хранителей? Я думала, что среди них только титулованные ученые и политики». «Мистер Джордана, что-то вроде пёстрой птицы среди хранителей», — признал мистер Джордж. «Ну, у него бриллиантовая голова. Наряду с его экзотическими профессиями, которые, между прочим, сделали его мультимиллионером, он признанный историк. И позднее, когда он пять лет тому назад опубликовал статью из до сих пор неизвестных источников об одном тайном лондонском обществе со связями к свободным каменщикам и легендарному графу де Сен-Жермену, хранители решили, что пора познакомиться с ним поближе», сказал Гедеон издалека впереди. Его голос отдавался эхом от каменных стен. Мистер Джордж откашлялся. «Да, и это тоже. Осторожно, ступенька». «Понимаю», — сказала я. «Так значит, Джортана — член хранителей, чтобы он не смог разболтать о них. А что за неизвестные источники это были?» «Каждый член дает обществу то, что делает его сильнее», — сказал мистер Джордж, «не отвечай на мой вопрос». а способности мистера Джордана особенно разнообразны. «Без сомнений», — ответила я, — «это какой же мужчина сможет самостоятельно наклеить на ногти камешки Сваровского?» Я услышала, как мистер Джордж закашлялся, как будто он подавился. Какое-то время мы молча шли рядом друг с друга. От Гидеона не было слышно даже шагов. Я решила, что он прошел вперед, и за завязанный глаз мы двигались со скоростью черепахи. Наконец я решилась и тихо спросила. «А почему конкретно я должна пойти на это ссоры и бал, мистер Джордж?» «О, разве тебя никто не проинформировал?» «Гедуон был вчера вечером, или точнее у ночью, у графа, чтобы сообщить ему о вашем недавнем м, приключении. И он вернулся назад с письмом, в котором граф категорически пожелал, чтобы ты и Гедуон сопровождали его на ссоры и к леди Бромптон, а затем на большой бал, несколькими днями позже». И кроме того, предстоит еще одна послеобеденная встреча в темпле. Цель же всего этого, чтобы граф получше познакомился с тобой».